Глава 49. Семья, нравственность и прочее. Умер сидел напротив фенецианского пейзажа и слушал, как шкварчит на кухне сковорода и позвякивает ножом и вилкой на злы. «Если мы поженимся, я каждый вечер, возвращаясь домой, буду слышать эти звуки и ждать ужин». С тех пор, как он пришел, прошло полчаса. Сначала они с назлы немного молча посидели, потом, решив не вспоминать о вчерашней ссоре, поцеловались и помирились. Затем назлы ушла на кухню готовить ужин. Потому, решил мэр, что она тоже все-таки продолжала думать о вчерашней ссоре, обо всех их прежних размолвках и не хотела дальше молча сидеть наедине с ним. Вернувшись из кухни с подносом в руках, Назлы накрыла на стол. Омер продолжал разглядывать венецианский пейзаж. Когда Назлы вошла в комнату, он спросил себя, зачем сюда пришел, и ответил, потому что больше не мог выносить одиночество. Назлы вышла и снова вернулась, поставила на стол что-то еще, глядя ей в спину, Омер думал. Мы помолвлены, однако даже поцеловаться не можем не краснее. Ему вспомнился недавний примирительный поцелуй. «Я пьян», — сказал он себе, — «и все-таки не смог удержаться, чтобы не думать дальше. Она, похоже, и не думает о том, что я мужчина, что существует такая вещь, как половое влечение, словно я бестелесный ангел». Только и знает, что напоминает, что нам нужен свой дом и обстановка к нему. Почувствовав неприязнь к своим мыслям и к себе самому, Мэр встал с кресла и стал ходить по комнате. Вскоре он понял, что его быстрые нервные шаги беспокоят назлы. Потом назлы снова ушла на кухню, шкварчание прекратилось, и вскоре она вернулась с блюдом котлет. Я после обеда выпил, заметила. — спросила мэр, усаживаясь за стол. — Да, поняла, по запаху изо рта. Я пошел к самиму. Вернее, не пошел, с полдороги вернулся. — Как тебе котлеты? Возьми еще. — Хорошо, возьму. — Ты не спросишь, почему я туда не пошел? — Ну, почему? — Потому что решил, что в этой паре есть нечто отталкивающее. Это пошлая атмосфера заурядной семейной жизни. Это навязчивое желание познакомиться с хорошими людьми попасть в хорошее общество. Отвратительно. Омер бросил взгляд на уставившуюся в тарелку на злы и не утерпел. «Я хочу еще выпить. Встал из-за стола. У твоего отца есть еще вино? Он ведь не скоро вернется. На кухне, на шкафчике. Не скоро». Омер сходил на кухню, принес бутылку, открыл. «Я тоже хочу», — сказала она злы. «Ты же знаешь, что вино на тебя плохо действует. Плакать будешь. Нет, я все-таки выпью». И на злы резким движением взяла бутылку. «Значит, ты считаешь самим моего жену пошлыми людьми? А кто называл его славным малым? И что ты имеешь в виду, говоря об атмосфере семейной жизни?» Омер быстрыми глотками пил вино. Что имею в виду? Что я имею в виду? Говоря об атмосфере. Эй, постой, как ты быстро пьешь? Так не годится. Сначала скажи, что ты имел в виду. Умер пытался удержать вертевшиеся на языке слова, но не получилось. Говоря о семейной атмосфере, я имею в виду вопросы типа Как тебе котлеты и прочее в том же духе. Ему сразу же захотелось сменить тему. Чем ты сегодня занималась? Ничем. Хотя Джаханым в отпуске, поэтому я готовила еду. Котлеты эти готовила, над которыми ты издеваешься. Умер не ответил. В комнате повисла тишина. Назлы выпила еще бокал вина. Но Умер ничего на это не сказал. Через некоторое время, почувствовав Угрызение совести он спросил. «О чем ты думаешь?» И сразу об этом пожалел. «Все о том же». «О чем?» «Ни о чем». У словно захотелось порвать тонкую, но никак не рвущуюся нить. «Пожалуйста, скажи мне, о чем ты думаешь?» «Все о том же». «О нас?» «О том, чем все закончится». «Как чем закончится?» «Поженимся, ясное дело» сказал мэр и насмешливо прибавил. «Двадцать шестого апреля, если не забыла. Я тебя не понимаю. Чего ты хочешь? Если ты меня не любишь, если считаешь, что я тебе не подхожу, зачем играешь со мной? Я знаю, ты меня презираешь. Ты даже не стараешься это скрыть, как раньше. Мое желание купить дом и обставить его, хорошо одеваться, общаться с людьми нашего круга, даже нет, не только это». Вообще все во мне вызывает у тебя презрение. Ты все время смотришь на меня с насмешкой. Вот и сейчас тоже. Но почему? Не могу понять. Вечно думаешь, что сама в чем-то виновата, что сказала что-нибудь не так, потому что дурочка. Считаю себя поверхностной, потому что не могу презирать то, что презираешь ты. Ладно, если это так. Почему ты все время сюда приходишь? Ненавидишь меня, презираешь, а все равно приходишь. Ты не обязан это делать. Мы всего лишь помолвлены. Что ж ты хочешь «Разорвать помолвку?» — спросила Мер. «Отчасти, чтобы не молчать. Отчасти же желая, чтобы Назлы почувствовала себя виноватой. В голове беспорядочно роились мысли. Хотелось сказать что-нибудь ироничное, но не получилось. «Нет, не хочу!» — закричала Назлы. Голос ей упал до шепота. «Я тебе Она секлась, низко склонила голову, потом гордо подняла ее. Должно быть, это далось ей нелегко. Мне очень нравились твои письма о железной дороги. Ты в них над всем смеялся, иронизировал, и мне казалось, что я с тобой согласна. Но теперь я понимаю, что я не из тех людей, которым нравится над всем издеваться. Омер почувствовал, что его несправедливо обидели, и в него есть право возмутиться. В тех письмах я писал так же, что хочу быть завоевателем. Ах, это слово! Как это по-детски, как наивно! Этого я уж точно понять не смогу. Вижу, как много оно для тебя значит, с какой серьезностью ты его произносишь. Удивляюсь и чувствую себя виноватой, что не могу тебя понять, но не понимаю, и все тут». Вот теперь Мэр точно почувствовал, что столкнулся с несправедливостью. «Да, это так. Тебе меня не понять». «Да чего же ты себе нравишься?» — воскликнула назлы. «Должно быть, тебе известно что-то такое, что неизвестно мне, и поэтому эта страсть к жизни...» — проговорила мэр и закричал. — Но должен тебе сказать, что я не привык к таким странным разговорам. Не понимаю, как вообще можно говорить о таких вещах. Я не хочу быть человеком, который может спокойно говорить на любую тему. Я хочу быть самим собой, жить, смеяться над тем, над чем мне угодно, быть самым умным и сильным и... Он вдруг замолчал. — Да, я должен быть дурной человек. Я не похож на турка. Не могу... Молчать и все время думаю о себе. Всех. Все на свете воспринимаю как средство для достижения своих целей. Я странный человек, я знаю это. Я чисто любив, труслив, теперь вот пьян. Я знаю, что такое Европа. Он встал на ноги. Ужин. Может быть, я тунеядец. Но на железной дороге я трудился больше всех. Как это отвратительно. Женюсь, хочу, боюсь. Бормотал он все более неразборчиво и мучился вопросом, что сейчас думает о нем Назлы. Захотелось ее обнять, но он видел, как испуганно она на него смотрит. Потом понял, что его клонят в сон, и усмехнулся. — И зачем я столько выпил? — Тебе нехорошо, — сказала Назлы. — Возвращайся в отель и ложись спать. — Если бы ты знала, как мне хотелось бы остаться с тобой. Хотя бы не стой посреди комнаты, сядь. Что из за человек? Каким я выгляжу в твоих глазах? Наверное, это ты там, в Европе, приучился думать о себе. Ты сам об этом говорил. Да. Это правда. Это меня и делает дурным человеком. Ум или нет? Я сам. Я знаю, что. Я — это я. Здесь об этом никто не думает. Только я один. Только я один полностью отдаю себе отчет в том, что я — это я. И поэтому становлюсь все более странным. Превращаюсь в животное. Да, я животное. У меня дурные мысли кипят в голове. Кем еще я могу быть среди здешних? А здоровых душой и телом уравновешенных людей. К тому же я хозяин. Патрон. Отвратительный, хитрый, двуличный тип. Что по-твоему важнее? Пожалуйста, хватит, я не могу больше это слышать, взмолилась на злы, закрыла лицо ладонями и вдруг подняла голову. Папа идет. Но мэр ничего не слышал. Правда? Да, это точно он. Я знаю его шаги. Ну ладно. «Я все равно уже собирался уходить», — сказал мэр. «Котлеты были замечательные. Большое спасибо. Что мы будем делать дальше? Я ведь почему так много работаю и зарабатываю? Потому что презираю. Завтра прийти, как хочешь». Снизу послышался звук открываемой двери, потом шаги. «На лестнице. Ну, вот и он. Я знаю, твой отец меня терпеть не может. Меня все ненавидят. И справедливо. Потому что я и патрон, и в прихожей открылась дверь». Мухтарбей кашлянул и, должно быть, начал снимать пальто. «Папа, это вы?» — крикнула назлый. «Я... я...» Что случилось? Вместо ответа послышалось шарканье тапочек, и через пару секунд Мухтарбей появился в гостиной. Умер по-прежнему стоял посредине комнаты, заметив, что Мухтарбей с гневным видом смотрит на бутылку, растерянно проговорил: "А мы тут ужинали, рад вас видеть. Вино, значит, пили?" спросил Мухтарбей. «Взяли одну из ваших бутылок со шкафчика на кухне», — сказала Назлы и тоже почему-то встала. «Мою бутылку со шкафчика на кухне», — пробормотал Мухтарбей. Увидел, что Назлы направилась к нему и, похоже, встревожился. «Что с вами, папа?» «Со мной не все в порядке, как оказалось». — сказал Мухтарбей. Потом снова пробормотал. — Со шкафчика. Вино, значит. И вдруг закричал. — Молодой человек! Молодой человек! Я не позволю вам, слышите? Не позволю пить вино в такое время в доме незамужней девушки. — Простите? — Не позволю, понял? «Папа, что случилось?» Я и так, впрочем, уже собирался уходить. «Нет, постой! Я хочу с тобой поговорить!» Сказал Мухтарбей и взял дочь за руку. «Ну-ка, что с тобой? Ты тоже пила. А теперь еще и плачешь. Прошу тебя, уходи в свою комнату и ложись спать». «Папа, пожалуйста!» — проговорила злы и начала плакать, уже не пытаясь сдержаться. «Все это...» Очень дурно. Очень. Уходи к себе и ложись. Мухтарбей еще в своем уме и не забыл, что такое нравственные устои. Из ума, хвала Аллаху, еще не выжил. Уходи и ложись спать. Иначе я буду вынужден впервые в жизни, как отец, применить силу. Назлы, рыдая, вышла из гостиной. «Я, если хотите, тоже пойду», — сказал Мэр. Однако, взглянул Мухтарбею в лицо, сел в кресло. «Нет, нет. Не уходи пока. Сядь. Я на тебя не сержусь. Сейчас я не могу на тебя сердиться. Посиди немного. Мне нужно тебе кое-что сказать. Потом уйдешь. Первым делом я скажу вот что. Если моя незамужняя дочь... Посреди ночи или в девять часов вечера, неважно, сидит дома наедине с мужчиной и пьет вино, что противоречит всем общепринятым нормам морали, то вина за это в первую очередь лежит не на ком-нибудь, а на мне. Да, я виню себя в том, что пренебрег своими отцовскими обязанностями из-за некоторых своих неприятностей, Я перестал замечать то, что происходит у меня под носом. Да, сердиться на тебя я не вправе. Однако ты тоже виноват. Я понимаю, что вы помолвлены и скоро поженитесь. И тем не менее нахожу твое поведение неправильным. Мухтарбей указал рукой на дверь и прибавил. Она, конечно, тоже виновата. Но она все-таки девушка. Мамер не испытывал ни смущения, ни угрызений совести. С самого раннего детства в подобных ситуациях он неизменно испытывал чувство собственного превосходства и правоты. Именно с таким чувством он слушал сейчас Мухтарбея. Однако, чтобы уйти от неприятного разговора, он с таким видом, будто делает будущему тестью одолжение, проговорил. «Вы правы». То-то же. Я прав. Ты это тоже понимаешь. Но что ты успел натворить, пока я не опомнился? Стоило Мухтарбе услышать, что мэр признает его правоту, как лицо его просветлело. Я прав. Ты сам это сказал. Обрадовал меня. У меня ведь сейчас очень тяжело на душе. А тебе еще кое-что потом скажу, но сначала... Этим вечером я ходил в Анкара-Палас. Пригласили на прием в честь болгарского премьера. Ну, ты знаешь. И вот с этого приема, ужина, или как там это сборище называется, я ушел, ни на кого не обращая внимания. Ушел, потому что все в этом зале показалось мне отвратительным. Жалким, пошлым и гадким я понял что становлюсь безнравственным человеком ну что вы сказал мэр все с тем же видом будто делает одолжение но мухтарбей казалось его не слышал я понял что становлюсь безнравственным человеком повторил он еще раз вся моя жизнь показалась мне пустой бессмысленной скверной еще немного я поверю что она была исполнена пошлости и лицемерия. Я многие годы был движим верой в идею. Когда учился в школе гражданских чиновников, когда был каймакамом, затем губернатором, всегда я знал, что готов бороться за свои убеждения. Бесстрашно делал то, что считал верным. И честь свою я не запятнал. По крайней мере, так мне казалось до сегодня. Но сейчас... «Сейчас я чувствую себя обманутым дураком мужем, которого бросила жена. Я несчастный человек. Понимаешь ли ты это?» Омер промолчал и только кивнул. На лице Мухтарбея появилось сожаление, будто он думал, «Зачем я все это сказал? Никакой необходимости не было». Потом заговорил снова обвиняющим тоном словно речь шла не о нем самом а об мэри и все более распаляясь я понял что удержать меня от сползания в пучину безнравственности могут только мои собственные воли и разум на обратном пути я думал об этом и пусть поздно но принял решение отныне в вопросах нравственности И даже нет, вообще всегда и во всем я буду руководствоваться лишь здравым смыслом и ничем иным. Когда я сбился с пути? Не знаю. Где грань между нравственным и безнравственным? Не знаю. Все, что я знаю, это то, что я оказался в скверном положении, но все-таки понял это. Что такое нравственность? «Я ни на что теперь не могу полагаться», — Мухтар Бей говорил все громче и громче, раздражаясь и нервничая, но внезапно как будто успокоился. «Теперь буду смотреть не на других, а на самого себя. Я ждал, что мне окажут уважение. Не дождался. Теперь я опомнился и пришел в себя. И понял». «Все, что у меня есть, — моя дочь. Ты меня не понимаешь и, наверное, про себя смеешься надо мной. Но сейчас я объявлю тебе свое решение, которое считаю правильным и необходимым. До свадьбы тебе не следует больше приходить в наш дом и встречаться с моей дочерью». Все, что мог, ты здесь уже видел. Через месяц вы поженитесь. Но до этого ты ее не увидишь. Тут Мухтарбей, похоже, разволновался. Да, не увидишь. Так я решил. И чтобы выполнить это решение, я готов пойти на любые... Я тоже об этом думал, Эфенди. Перебил его Омер и встал на ноги. Встал Мухтарбей. — Что ж, превосходно. Ты, значит, тоже об этом думал, — проговорил он и стал нервно перебирать пуговицы на пиджаке. — Если так, почему ж ты дожидался этого момента? — Я принял это решение только сейчас, — ответил мэр. В этот момент он очень себе нравился и даже, можно сказать, гордился своими словами. «Молодой человек, вы... Ты, наверное, это и так знаешь. Но я все равно скажу. Ты мне совсем не по душе. Знаю. Наступила тишина. Оба в замешательстве глядели друг на друга. Не взыщи». Наконец проговорил Мухтарбей. «Я плохо с тобой обошелся. Но по-другому поступить не мог. Его пальцы снова затеребили пуговицы на пиджаке. И мне жаль, что я стал изливать тебе душу. Зачем? Ты все равно ничего не понял. Я пьян». Мухтарбей помолчал. Потом заговорил жалобным голосом. и пил наедине с моей дочерью посреди ночи. Довел ее до слез. И, и не первый, далеко не первый раз она из-за тебя плачет. Да, это так. Знаю я. Я не тот жених, которым можно было бы гордиться сказал мэр и направился к двери. «Всего доброго, Эфенди. До свидания». Неожиданно дверь в коридор распахнулась, на пороге показалась назлы и прокричала. «Что тут происходит? Что?» «Ровным счетом ничего», сказал Мухтаргей. «Омер уходит». «Я решил не видеться с тобой больше». «До дня свадьбы», — сказал мэр. «Так, словно винит в необходимости такого решения только себя самого». Однако на самом деле он вовсе не чувствовал себя виноватым. Мухтарбей взглянул на дочь и проговорил. «Мы вместе так решили». Обернулся к мэру и спросил. «Не правда ли, молодой человек?» «Да». «Конечно, конечно. Зачем? Постой! Нельзя так!» — отчаянно закричала на но Амер уже вышел. Осторожно, на цыпочках, словно опасаясь что-нибудь разбить, он спустился по лестнице и вышел на ночную улицу.